Послесловье, Любимая, жуть. Когда любит поэт, Влюбляется бог неприкаянный, И хаос опять выползает на свет, Как во времена ископаемых. Глаза ему тонны туманов слезят, Он заслан, Он кажется мамонтом, он вышел из моды, он знает — нельзя. Прошли времена, и безграмотно. Он видит, как свадьбы справляют вокруг, как спаивают, просыпаются, как общелягушечью эту икру зовут, обредив ее паюсной как жизнь, как жемчужную шутку в АТО. Умеют обнять табакеркою им мстят ему, может быть, только за то, что там, где кривят и коверкают, где лжет и кадит, ухмыляясь комфорт, и трутнями трутся и ползают, он вашу сестру, как вакханку самфор, Подымет земли и использует. А таянье андов вольет в поцелуи, И утро в степи под владычеством Пылящихся звезд, когда ночь по селу Белеющим блеянием тычется. И всем, чем дышалось оврагом века, Всей тьмой ботанической ризницы Пахнет по тифозной тоске тюфика, и хаосом зарослей брызнется.